или Завгару на письмо в сельхозтехнику о запчастях. Без гербовой печати и колхоза нет. Вся жизнь замрет. Клавдия прервала его. — А при здесь я? — не при сразу же заверил ее Тимофей Ильич. — От тебя только потребуется покрепче надавить на нее, когда к тебе бухгалтер с чеком или с накладной подойдет. Я на этот счет все распоряжения отдал. — Вот пусть он сам и надавливает. «У него силы больше?» Тимофей Ильич вздохнул. «Ему я не могу доверить печать. Ты же сама хорошо знаешь, что он жулик, если за ним не смотреть. Конечно, из всех наших членов правления ты, Клавдия Петровна, больше всего мне портишь кровь, но, может быть, поэтому я больше всего и доверяю тебе». Вкладывая печать в коробочку, Тимофей Ильич громко защелкнул ее решительно придвинул к Клавдии. С той же решительностью она ребром ладони отодвинула ее от себя. Я, Тимофей Ильич, не согласна прикладывать ее к тому, что мне будут жулики подносить. Я же имел в виду, что он не вообще стопроцентный жулик, а только может быть жуликом, если за ним не доглядывать. Вот пусть и доглядывают, кому нужно. Я почти... На каждом правлении твержу, что гнать нужно такого главного бухгалтера вместе с главным кладовщиком в шею. Против такого довода Тимофею Ильичу нечего было возразить. Он лишь развел руками, с тоской взглянув в окно, где его ожидала новая кофейная «Волга», которой он в глубине души надеялся похвалиться и перед своими фронтовыми друзьями. В таком случае мне придется отказаться от этой поездки на Задонский конезавод. Конечно, я понимаю, что тебе уже не до колхоза, раз ты собираешься из хутора уезжать. Клавдия тихо спросила, — Куда же это я, Тимофей Ильич, по-вашему, собираюсь уезжать? Весь хутор об этом говорит. Грустная усмешка тронула уголки ее рта, а вы и обрадовались. Может быть, вы свою персональную «Волгу» прикажете к моему крылечку подать?» Тимофей Ильич попробовал обеими руками защититься от нее. «Что ты, Клавдия? Разве ты не знаешь, что я к тебе со всей душой?» Клавдия жестко перебила. «Знаю. Из-за этого и не дождетесь, когда я к вам с заявлением приду, чтобы не портить вам больше кровь». Тимофей Ильич оскорбился в лучших чувствах. Вот и распахни свою душу. Он даже из-за стола встал, оглаживая ремень, как перед выступлением на заседании правления колхоза. Такие слова я отказываюсь от тебя выслушивать даже в твоем собственном доме. Если думаешь, что я хочу от тебя избавиться за твой язык, то я не какой-нибудь зажимщик и прохвост, который не умеет делать скидок на женский характер и неудачную личную жизнь. Теперь и Клавдия встала за столом. — Откуда это вам известно, что у меня неудачная жизнь? Детей своих я, слава богу, без чужой помощи на ноги подняла и вообще никогда вам не жаловалась на свою несчастную долю. Тимофей Ильич хотел вставить слово, но она не дала. — А если я своей долей довольна, тогда что? если я самая счастливая в нашем хуторе и никуда не собираюсь уезжать. Может, кому-нибудь и хочется, чтобы я уехала, а я вот возьму и не уеду. Она отвернулась, глядя в окно на дон, над которым ползли, набухая, низкие темно-синие тучи. Тимофей Ильич окончательно вышел из себя. Все, что угодно он мог позволить наговаривать на себя. Мало ли чего не придет одинокой вдове в голову, А ты, председатель, терпи, и не ее в первую очередь вине, а все ту же мачеху войну, которая так непоправимо на всю жизнь обворовала ее. И Тимофей Ильич давно уже научился терпеть от хуторских солдаток все, что не припасали они на его голову бессонными ночами, но только не это. Да что, он действительно какой-нибудь душегуб, которому ничего не стоит стереть с лица земли беззащитную женщину? Он, сам от себя не ожидая, вдруг так стукнул ладонью по крышке стола, что из попрыгнувшей на нем солонки высыпалась на клеенку соль. «Утри слезы!» — крикнул он на Клавдию таким голосом,